«Жизнь в альтернативном мире с нуля». Глава 5 часть 8 Приятного прослушивания. Голову заполняла звенящая пустота. Если слово ударили подых уже в который раз перед глазами Субару разворачивалась ужасная трагедия. Глядя в мёртво-бледное лицо Рэм, на её закрытые глаза, которые уже никогда не откроются, он повторял про себя один и тот же вопрос. Неужели этому не будет конца? На Рэм была голубая ночная сорочка, и еще более подчеркивающую смертельную бледность кожи. Субару вдруг пришла на ум, что он никогда даже не видел Рэму ни в униформе служанки. «Почему рэм Пробормотал он, вцепившись в свои волосы и упал на колени. Мосс отказывался верить в происходящее, словно считая это игрой разгоряченного воображения или последствиями многодневной усталости. Для Субару шла уже четвертая по счету жизнь в этом особняке, а трех из них закончились тем, что его убивали, поэтому он больше не мог не опасаться Рэм. «Но почему Рэм мертва?» «А что, если она не мертва?» «Вдруг это кошмар, вместо этого всего лишь обмана неудачная шутка?» «Попытка притупить мою бдительность», — думал Субару. Он приблизился к ее постели, и протянул руку «Не трогай её!» Скрикнула рам и хлёстким ударом отбросила его руку прочь. Субару охнула и уставился на рам. Служанка сверлила его ненавидящим взглядом. «Не смей трогать мою сестру!» Повторила она сквозь слёзы и вновь прильнула к её телу. Глядя, как убирается рам, Субару понял, что здесь нет сомнения. Девушка действительно была мертва. Её убили во сне. Лишили жизненной энергии, Рэм спала, а в это время биение ее сердца становилось все тише и реже, пока огонь жизни не угас окончательно. Больше походит на проклятие, чем на обычную магию. Приславив проклятие, Субару вздрогнул и широко раскрыл глаза. Точно такое же проклятие стало причиной первых двух смертей его в особняке. Иными словами, Рэм была убита тем же способом, что и Субару. Но я думал, что проклятие исходило от самой Рэм. Субар вспомнил злополучную ночь. Он полагал, что Рэм была виновата не только в зверском убийстве посредством Мергенштерна. Он исключительно считал, что именно она наложила на него проклятие, однако новые обстоятельства переворачивали его теорию с ног на голову. «Значит, Рэм не колдунья». И тут мысли Субару пришли в смятение. Выходит, в этой истории замешан еще один персонаж? Если верить Рэм, она убита Субару впоследствии гипертрофированной предвости своему господину, и может быть, Рэм и вспылила. Но колдун-то как-то связан между собой и Рэм. В каком случае вообще ему нужно убивать поддельницу с точки зрения колдуна? В этом не было смысла. «Итак, разберемся по порядку», – рассуждал Субару в своей голове. «В первый раз его убил колдун, наложив проклятие. Во второй раз совершенно истощенные последствия того же проклятия по неизвестной причине убили Рэм. В третьих же, раз его убивает она раз за разом, но уже без помощи колдуна. А в четвертый раз жертва колдуна стала сама Рэм. Как ни крути, всех фактов указывали именно на это». И если колдун преследовал Субару из-за предстоящих королевских выборов, тогда убийство могло стать своего рода отвлекающим маневром, направленным против лагеря Эмили. В этом случае сам объект Субару или Рэм для убийцы не имели принципиального значения. Кажется, ты о чем-то очень глубоко задумался, не так ли? Разноцветные значки хозяина особняка отразили испуганный взгляд юноши. Субару показалось, что Розвель прямо сейчас читает его мысли. Мой дорогой гость, мне очень неудобно спрашивать об этом, но... Может быть, ты что-нибудь знаешь о случившемся? С, С чего вы взяли, что я? Ах, извини мою прямоту. Прямо сейчас я тоже немного расстроен, сам понимаешь. Когда убивает одну из твоих любимых служанок. Розваль вдруг оторвал глаза от Субару и устремил горестный взгляд в глубину комнаты. Только сейчас Субару осознал, насколько шатко его нынешнее положение. Доказать свою невиновность он никак не мог. В этом окружении жизни он сделал ровным счетом ничего, чтобы заевать дверь окружающих. «Субару!» Послышался взволнованный голос Эмилии, и он почувствовал, что кто-то тянет его за руках. Он повернул свой взгляд во влажные слезы фиалковые глаза. В них читалась мольба. Эти глаза словно говорили ему, «Если ты знаешь что-нибудь, то скажи». Как бы ему хотелось рассказать ей все прямо сейчас. Желание раскрывать правду распирало его изнутри, но он молчал, чувствуя, как дрожат пальцы Эмилии, вцепившегося в его руках. Всякий раз, начиная жизнь с нуля, соборуляться с кожи вон, стараясь исправить свое будущее. Но старания были тщетны и все складывалось совсем не так, как хотелось. Субару! Голова шла кругом, сейчас он выложит все, что знает, и ему станет легче, но... Но стоило ему лишь только подумать об этом, как мир вдруг замирал, а перед глазами клубилось черное облако. Но Субару перехватывало дыхание, и он чувствовал, что Эмилия все еще держит его за руку, а ощущение отдавалось острой болью в животе. Эмили не сводила Субару умоляющего взгляда. Ещё несколько секунд, и он вот-вот бы сдался. Если его держит, его разоблачит Пак, дух способен читать мысли и сразу поймёт, что он что-то скрывает. Как бы там ни было, Субару понимал, что любые объяснения кажутся бессмысленны, если умолчать о посмертном возвращении. А это значит, мучениям конца не будет. «Если... если ты что-то сдаешь, я не дам тебе уйти!» Во рту мгновение пересохло, и неспертимо хотелось убежать, и Субару сделал уже неуверенный шаг назад, но... Слова Эмилия... В воспаленных от долгих рыданий глазах храм маленький шажок Субару наверняка выглядел попыткой сбежать, чтобы скрыть ото всех неудобную правду. Внезапный резкий порыв ветра качнул створку двери. Субару зажмурился, чувствуя, как что-то острое царапает его щеку. А «Ай...» Он машинально дотронулся до лица, а по щеке текла струйка крови. Субару понял, что его, похоже, ранил ветер. Если что-то знаешь, выкладывай! Рука Рам была вытянута вперед, а во взгляде застыла ненависть. Подожди, Рам, это же... Он не успел даже договорить, а из ладони Рам снова вырвался стремительно воздушный выхарь. В более спокойной обстановке Субару непременно будал этому феномену какого-нибудь банальное названия вроде «Лезвия ветра». Магия воздуха, то, которую использовала Рам, вовсе не ограничивалась легкими порезами. Сила удара была такова, что он могла просто-запросто пробить насквозь дверь. Субару в ужасе наблюдал, как воздушный поток несся прямо на него, и он почти попал бы в цель. «Я держу свое слово». Все произошло в какие-то доли секунды, Из-за мгновения до неминуемой смерти субары по пути лезвия ветра возникла Беатрис и отразила удар, вытянутый вперед ладонью. «Пока в этом доме я отвечаю за его безопасность, так что? Ну-ка нет!» «Это условие нашего контракта мнится мне», — заявила Беатрис. «Госпожа Беатрис!» На лице Рам отразилось негодование, а Беатрис подняла глаза на хозяина особняка. «Розваль, не кажется ли тебе, что твоя служанка слишком невежлива к гостям?» «К сожалению, это так», — сказал Розваль. «Поверь, мне самому очень неприятно такое слышать, но пока он не выложит всё, что знает, вряд ли наши отношение к нему изменится». «Всю прошлую ночь он провёл в запретной библиотеке. Он никак с этим делом не связан, со мне». Сказала Беатрис. «Это уже не столь важно. Ты ведь это понимаешь, правда?» Хозяин дома поднял руки ладонями вверх, и тот чай же над ним вспыхнуло множество разноцветных огней. Красные, голубые, желтые, зеленые. И даже будучи далеким от магии, Субару сразу понял, в этих мерцающих огненных шарах сконцентрирована очень мощная сила. «Опять поигрываешь мускулами?» Мало-мальски известные родословные горстко незауреальных способностей не дают тебе прямо смотреть на других свысока, это по-детски. «Как ты строга ко мне, Беатрис, кажется. Между нами ведь была не такая большая разница. Может, проверим?» Атмосфера в комнате накалялась. Субару чувствовала, что между биатрис и Розволем нарастает некоторое напряжение. «Ты защищаешь его, рискуя собой!» Должно быть, он тебе очень понравился. Твои шутки так же отвратительны, как и твой клоский наряд мнится мне. Моим идеалом всегда было остается Пакки. Беатрис казалась абсолютно беззащитной перед парящим над ладонями розово-магическими шарами. Однако воздух вокруг ее хрупкой фигурки... Становился все плотнее и плотнее, с каждой клеточкой своего тела Субару ощущал, как на него давило что-то невидимое, пугающее. Два могущественных мага сверлили друг друга взглядами. Внезапно раздался пронзительный голос Рам. «Да какая разница! О чем вы вообще говорите?» Все повернулись на крик, Рам выпрямилась у кровати, ее кулаки яростно сжимали край юбки. «Не стойте у меня на пути! Прочь дороги! Я должна отомстить за Рэм, если ты знаешь, скажи! П Помоги мне! Помоги, Рэм!» Сердце Субару безжалостно сжалось. Если бы он мог что-нибудь сделать, хоть что-то сказать. «Прости, Рэм!» — вмешалась Эмилия. Она встала рядом с биатрис будто бы прикрывая Субару от яростного натиска служанки. «Все-таки я верю Субару!» «Субару!» Обратилась она к нему. «Если можешь спасти Рамрым, то... Пожалуйста, я прошу тебя!» Сколько неподдельного участия и забот звучало в ее голосе. Эмили оставалась стороне, а Субару защищал. Защищал себя, несмотря ни на что. А она всегда заступалась поверх. Пусть кто бы что ни говорил про него. В начале даже этого круга, несмотря на то, что он до сих пор не сказал самого главного, а лишь только оскорбляла ее, она все равно не отступилась. Субару сделал шаг назад. Прости. В глазах Эмилии горечь. Она была горечью отчаянна. Горечью обиды, нестерпимой обиды за обманутое доверие. И то, что Субару увидел в глазах Эмилии, Было его собственным отчаянием. Он вдруг осознал, что своими руками открыл ящик Пандоры, и теперь ничего было не исправить. Смотреть в глаза Эмилии было невыносимо, и когда Субару повернулся к Эмилии спиной, чтобы выбежать из комнаты, она вдруг сделала стремительное движение рукой. Летящая прямиком в спину Субару лезвие ветра с громким лязгом отлетела в сторону, и в тот же миг Субару бросился бежать. Субару! Не обращая внимания на крик, он, не помня себя, мчался по коридору, боясь обернуться. Он был слаб и совершенно беспомощен. Он бежал от Эмилии, поверившей в него. Бежал от биатрис которая защищала его. Отныне его беспокоила лишь только собственная судьба. Единственное, что он мог предпринять — спасаться бегством. За спиной продолжал звучать душездирающий крик рам. «Я убью тебя, так и знай!» Субару зажал уши ладонями и, мотая головой, бежал и бежал прочь.